Посмотри, как гончар на базаре жесток. топчет, мнёт, избивает он глины кусок. И не слышит, как глина чуть слышно лепечет: "бей, топчи, брат". Но помни, твой близятся срок.